Глава 4. Новые враги. Должен признать, что это событие было настолько невероятным в текущих реалиях, что на несколько мгновений я даже затупил, но в конце концов взял себя в руки и прокричал. «Под каким к чертям собачьим ракетным обстрелом? После вмешательства системы ракеты не летают!» «Это очень даже летают!» пробурчал водитель, что-то лихорадочно переключая на панели у себя над головой. «Ты что-то можешь с этим сделать?» — напряженно спросил я, ожидая удара в любую секунду. В этот самый момент техник расслабленно откинулся на своем кресле и ответил «Уже сделал». Тут же, словно в ответ на его слова, наш челнок слабо так тряхнуло. Но на этом, собственно говоря, все неприятности и закончились. «Что у вас тут происходит, сынки?» — раздался голос Михаила Степановича и спустя несколько секунд он аккуратно зашел к нам в кабину. «Да вот, какие-то нехорошие личности ракетой у нас запыльнули», задумчиво ответил я, на что дедок тут же отреагировал. «А возможно отследить траекторию полета этого подарочка?» Водитель тут же уверенно кивнул на его вопрос, на что Михаил Степанович совершенно спокойно сказал. «Запусти-ка туда той штукой, которую ты использовал у больницы, сынок». «Не дело оставлять врага за спиной». Я удивленно посмотрел на него и сказал, «Но там же могут быть непричастные люди». Дед тут же резко повернулся ко мне и с невероятно тяжелым взглядом уронил. «Лес рубят, щепки летят. Запомни, это Агнар. Враг должен быть уничтожен любой ценой, иначе рано или поздно, но он даст о себе знать, причем в самый неподходящий момент. Только ты расслабишься, подумаешь, что все позади». Заживешь спокойной жизнью, и именно в этот момент недобитая тварь нанесет свой подлый удар. В этот самый момент раздался знакомый тонкий свист, и я моментально понял, что уже поздно что-либо менять. Лишь техник, извиняющий, развел руками, когда я кинул на него возмущенный взгляд. Дедок еще раз окинул взглядом кабину, подсокал удивленно, и, бормоча что-то на тему, что вот будь у них такие машины в свое время, медленно ушел обратно в пассажирскую часть. Немного успокоившись, я посмотрел на техника и спросил, «Что ты хоть сделал, чтобы ракета нас не задела?» Водитель понял, что я не злюсь на него, и воспрянувшим голосом начал отвечать, «Все просто, товарищ Агнар. Еще когда эти пташки попали к нам в руки первый раз, мы удивились нескольким нестыковкам и никак не могли объяснить их происхождение. Так продолжалось до тех пор, пока первый из нас не получил пассивный навык пилотирования техники». Именно тогда он смог увидеть, что челноки — это тоже системные объекты, которые имеют уровень. После этого мы предположили, что для прокачки им, как и нам, требуется кого-то убивать. А значит, в них не может не быть никакой орудийной системы. Тот момент, когда я смог все-таки найти эту систему, я думаю, вы прекрасно помните. Я мрачно кивнул, а он, как ни в чем не бывало, продолжу. «Ну, так вот». Когда корабль мне просигнализировал о том, что на нас ведется атака, я сделал предположение, что, имея рудиную систему, очень глупо с точки зрения разработчиков отказываться от защитной. Поэтому сразу принялся искать соответствующую функцию, которую я активировал сразу по обнаружению. В результате активации этой функции вокруг челнока сформировался силовой щит, где издетонировала летящая в нас ракета. Я покачал головой, думая о том, сколько еще всего мы не знаем. И как хорошо, что люди Акселя настолько профессиональны в своем деле. Я бы точно не смог за такой короткий промежуток времени хоть что-то понять в этих многочисленных клавишах. А этот ничего, быстренько разобрался и едет, как ни в чем не бывало. Тем временем мы достаточно быстро, перелетая все препятствия, приближались к цели нашего полета. В кабину снова зашел Михаил Степанович, увидев которого я сразу начал обрисовывать ситуацию. «Михаил Степанович, как хорошо, что вы пришли!» «Тут такое дело. Мы сейчас приближаемся к очередной точке нашего полета, и мне необходимо будет вас там оставить. Примите, пожалуйста, командование над нашими челноками и проконтролируйте их успешное возвращение домой». Дедок на долю мгновения нахмурился, но потом все-таки предвкушающе улыбнулся и ответил. «Давненько я не командовал боевой техникой. Хорошо, Агнар, я сделаю это. Но позволь спросить, что это за такое важное дело?» «Что ты готов бросить спасенных тобой людей ради его исполнения?» Я моментально напрягся и ответил, не отводя взгляда. «Никто не говорит о бросании людей, Михаил Степанович, Все они, как вы правильно заметили, спасены мной и сейчас находятся в одном из самых безопасных мест на этой планете. Лучшие водители готовы защитить их от любых нападений и атак. И более того, чтобы предусмотреть любые неожиданности, с которыми не смогут справиться мои люди», Я попросил вас проконтролировать, что все будет хорошо. А что касается моей отлучки, ваше спасение было не единственной целью этой вылазки. Сейчас, когда вы спасены и в скором времени окажетесь в своем новом доме, я, наконец, смогу спокойно заняться своей миссией». Михаил Степанович еще несколько мгновений побураил меня пристальным взглядом, после чего морщины на его лице разгладились, и, улыбнувшись, он сказал, «А ты молодец, не совсем пропащий». «Не прогибаешься перед старшими, хвалю!» «Ладно, за нас не переживай. Выполняй спокойно свою работу. С такими птичками кому бы то ни было действительно будет проблематично причинить нам вред». Я довольно кивнул. Именно в этот момент подал голос техник. «Товарищ Агнар, подлетаем. Здесь что-то очень много машин везде, поэтому придется вам десантироваться с высоты. Это нам не впервой». Пробормотал я, старательно отгоняя нахлынувшие воспоминания о миссии в Карпатах, где я впервые в жизни прыгал с парашютом. Мы осторожно, чтобы, не дай бог, не задеть какой элемент управления, поменялись местами с детком, после чего я пожелал им удачи и медленно пошел в сторону рампы, стараясь не задеть никого из ветеранов. Как только я достиг хвостовой части челнока, то почувствовал, что пилот заложил вираж, гася набранную скорость. Сразу после этого рампа передо мной начала медленно опускаться, открывая вид на мертвый ночной город. Я не заставил себя лишний раз спросить, и как только появилась такая возможность, тут же с силой оттолкнулся и бросил свое тело в ночную мглу. Высота оказалась небольшой. Техник решил не испытывать меня на прочность и опустил машину настолько низко, насколько это вообще было возможно. Получившаяся высота в 4 метра не стала для меня проблемой. Тем более, что приземлился я на крышу чего то ленд-ровера, которая достаточно неплохо справилась с амортизацией моего прыжка. Скинув голову, я увидел, что наши челноки начали разгоняться и медленно набирать высоту. Сразу отметил для себя, что если раньше мы летели и светились, как новогодние елки, то сейчас, видимо, по приказу Михаила Степановича, челноки практически одновременно погасили свои огни, что позволило им буквально раствориться в ночном небе. Мысленно восхитившись опытности этого человека, я опустил глаза ниже, на виднеющуюся вдалеке высотку и прошептал «Ну что ж, Изольда, твое время пришло». Группа Сармат После недавнего разноса от верховного главнокомандующего и фактического выдворения на территорию России, в подразделении царили достаточно угнетенные настроения. Джереми, на чьей семье сделали акцент при их разносе, вообще ходил как в воду опущенный и огрызался на каждого по поводу и без. Портал Верховного привел их в подвальное помещение одного из зданий на Малой Лубянке. Дверь на улицу словно на смешку оказалась чем-то завалена, и группе пришлось достаточно серьезно постараться, чтобы освободить себе путь наружу. На самом деле, членам этой группы было практически не на что жаловаться. Они были обеспечены лучшим в мире вооружением, основанным на инопланетных технологиях. У них были средства связи с высшими чинами и государств, а уровень каждого из участников уверенно приближался к 20-уровневой отметке. У каждого из них было по несколько достижений. И за все время с начала компиляции они еще не встретили ни одного противника, который смог бы оказать их слаженному давлению хоть какое-то сопротивление. Только один раз за всю свою историю группа не смогла выполнить поставленных целей и сейчас была вынуждена разгребать последствия своей неудачи. На улицу вовсю ступала в свои права ночь. Группе это никоим образом помешать не могло, но тем не менее вызвало очередную порцию недовольства со стороны ее участников. «И как мы должны работать в таких условиях?» возмутился Джордж, командир их группы. «Джо, успокойся, и не из таких передряг выбирались», попытался успокоить его их штатный хилер Энтони. Однако командир не прислушался голосу разума и продолжал свои возмущения. «Так-то да, но меня невыносимо раздражает, что мы должны находиться в этой варварской стране, хрен пойми зачем, вдали от наших родных». «Я не видел свою Кристи уже больше недели, и должен торчать здесь, пока мы не найдем какой-то там мифический город». Словно в ответ на слова Джорджа прямо над их головами с тихим свистом пролетела пара невероятно футуристично выглядящих самолетов. В ночной тьме они светились, словно елочная игрушка на рождественской елке, и, глядя на них, становилось абсолютно понятно. Эти птички явно не имеют ничего общего с земным происхождением. Моментально в голове командира группы сработала цепочка аналогий, и он провел параллели между словами Верховного о необычности этого города и инопланетными самолетами, которые только что пролетели над их головами. Сразу же он начал раздавать отрывистые команды. «Крис, духов немедленно в воздух, и проследи за этими пташками. Джереми, в себя направление перехвата. Дэн, активируй ракету. Эту, как ее там?» «Сунто, командир!» Радостно ответил Дэниел, снимая с плеча здоровенный тубус, купленный Верховным на инопланетном аукционе. «Мне привать на ее название. Она должна быть активирована через полторы минуты». «Есть, сэр», — раздался бодрый ответ. И Джордж принялся напряженно ждать докладов своих подчиненных. «Все-таки классная у меня команда», — умиротворенно подумал он. Как вдруг ожил замерший до этого Крис и сказал. «Кэп, они приземлились в четырех километрах на северо-западе, около какого-то четырехэтажного здания». Тут же эхом отозвался Джереми. «Есть направление! Требуется занять крышу того здания!» и махнул рукой в сторону здания Центрального детского мира. «Работаем, работаем! Вперед, вперед!» скомандовал Джордж и сразу же рванул в требуемом направлении. Стеклянные двери не стали хоть какой-то стоящей преградой на их пути. Поэтому уже через 7 минут экстремально быстрого передвижения они вырвались на крышу, где, к их удивлению, оказалась оборудована достаточно неплохая смотровая площадка. Дэниэль сразу же переместился в центр площадки, с трудом перенося здоровенный тубус, по которому начали пробегать странные огненные руны. испускающие мерное сияние, он установил свое оружие строго по центру площадки и принялся ждать команды от Криса, который при помощи духов должен был подсветить цель для удара. Долго ждать не пришлось. Спустя буквально несколько минут раздался судорожный вздох Кристофера, и он тут же сказал «Есть захват цели!» Но Дэниель уже и сам прекрасно все видел при помощи специального визора, шедшего в комплекте с тубусом, поэтому практически одновременно со словами Криса он прервал рунную цепочку у основания тубуса, после чего последовала мощная вспышка от полностью активированной ракеты, которая уверенно полетела в сторону далекой цели. Джордж напряженно наблюдал в бинокль за полетом их подарочка, поэтому он в деталях рассмотрел, как внезапно вокруг челнока, куда летела ракета, на несколько мгновений вспыхнул сферический честый щит, который без каких-либо проблем выдержал подрыв ракеты. Командир настолько поразился увиденному, что на несколько секунд замер на месте, что стало фатальным для всей группы. Благодаря тому, что он не опускал бинокля от своего лица, он также в деталях получил возможность рассмотреть, как на самолете на короткое мгновение полыхнула вспышка, после чего в их сторону полетел немаленьких размеров огненный шар. Джордж тут же вышел из своего ступора и заорал, что есть мочи. «Валим! Валим отсюда!» К сожалению, команда несколько запоздала, и его бойцы успели максимум развернуться и сделать несколько шагов. После этого шар, отправленный строго по центру площадки, достиг цели, и на зданием Центрального детского мира вспыхнуло рукотворное солнце. Взрыв был настолько большой силы, что всю группу разметало, словно пылинки по ветру. Центр смотровой площадки практически сразу перестал существовать, аннигилированный в невероятной вспышке света, а завязавшийся пожар обещал уничтожить все, что осталось. Благодаря невероятному стечению обстоятельств, которые вынудили Энтони отойти в сторону спуска здания магазина, взрывная волна вместо того, чтобы прожарить его до хрустящей корочки, всего лишь подтолкнула его в спину, заставляя упасть на этаж вниз. Пришел он в себя спустя несколько секунд, и практически мгновенно, диагностировав у себя вывих правой ступни, тут же применил навык восстановления, после чего все болевые ощущения сразу же пропали. Энтони не стал разлеживаться и рванул в сторону пылающей крыши. Практически сразу он понял, что Дэн вряд ли смог покинуть свою позицию, а значит, его уже было не спасти. Ведь именно туда последовал основной удар противника, чего не скажешь об остальной команде. Постоянно кастуя на себя восстановление, борясь таким образом с действием издесущего дыма, он быстро обежал остатки крыши и к своей радости увидел сначала тело Джорджа, а затем и Кристофера. Подбежав к ним, он ужаснулся их внешнему виду и сразу же, не жалея эликсиров маны, принялся кастовать «Великое исцеление». Этот навык и группе передал Верховный и сказал, что для его добычи были задействованы практически 60 носителей, больше половины из которых не вернулись к своим семьям. Суть его действия была предельно проста. Он забирал абсолютно всю ману мага, а взамен возвращал к жизни человека, на которого он применялся. Важным условием было то, что для успешного возрождения с момента смерти должно было пройти не больше трех минут. Помимо этого, человек возрождался с минимальным запасом здоровья, которое уже восполнялось обычными методами, Также этот навык не убирал различного рода шрамы и увечья. В общем, грубо говоря, это был обычный навык возрождения. Спустя десяток секунд раздался глухой кашель Джорджа. Энтони тут же аккуратно вылил ему в рот зелье здоровья, после чего принялся за новый каст Великого Возрождения, всей душой желая успеть восстановить и Кристофера. В эту ночь Бог был на стороне Энтони, иначе он никак не мог объяснить того факта что мало того, что он успел всем помочь, так еще и сам практически не пострадал от этого невероятно сильного удара. Он встал на ноги после того, как убедился, что Кристофер дальше выкарабкается сам, и подошел к краю крыши, где стоял Джордж, и ничего не видящим взглядом смотрел на постепенно приближающееся к ним пламя. Когда он подошел к нему, раздался хруст незамеченного стекла из-под ноги. Джордж вздрогнул и, кинув взгляд на то место, где раньше была обзорная площадка, прохрипел. «Мы отомстим!» Мы уничтожим эту шайку ублюдков.